Глава вторая. Решили, что Эдме и Мия тоже поедут к нотариусу. После того, как младшие девочки в своих черных накидках с капюшонами и сабо, напоминавшие гномов, ушли в школу, Мия поднялась в свою комнату, чтобы одеться. Это была ширококосная, крепко сбитая девица, но, как и фигура всех остальных членов семьи, ее фигура не дружила с симметрией, хотя с первого взгляда трудно было сказать, что в ней не так. Вроде бы плечи расположены на одной высоте, и нос совершенно прям. Этот перекос был ничтожно мал, но его оказалось достаточно, чтобы придать Миа простецкий деревенский вид. Девушка всегда поднималась первой в доме. Она должна была помочь одеться младшим сестрам, в то время как служанка разводила на кухне огонь в очаге и в печи. Именно Мия отрезала большие куски свиного сала, и когда они подрумянивались на сковородке, выливала на них целый половник жидкого теста из гречневой крупы. Парни пробуждались только тогда, когда запах горячей лепешки заполнял весь дом, а спускались они, когда три малышки уже брели к школе сквозь серую мглу зарождающегося дня. То утро стало исключением. Каждый одевался в своей комнате. Лишь тетя выглянула в коридор, зовя на помощь. Ей требовалось застегнуть корсаж из черного шелка. К Эдме вошла Мия, разрумянившаяся от усердного мытья, Волосы убраны назад. «Кузина, мне идет такая прическа». У меня были густые волосы тусклого коричневого цвета. «Очень», — окинув кузину безразличным взглядом, сообщила Эдме. «Правда? Не стоит хвалить прическу лишь для того, чтобы доставить мне удовольствие». Дверь в коридор была открыта. На пороге появился Фред, также раскрасневшийся от мытья, Волосы напомажены, грудь натягивает белую рубашку с манишкой. Молодой человек был вне себя от гнева. Он бросил МИА испачканный, пристегивающийся воротничок и принялся выговаривать сестре на фламандском. Девушка ответила с той же горячностью, и тут, как и положено, разгорелся бурный спор. МИА отказывалась что-то делать. Фред настаивал. Внезапно он отвесил сестре столь увесистую пощечину, что... У нее перехватило дыхание, она замолчала, сдерживая слезы. Затем Миа сорвала с себя платье, подняла воротничок и, оставшись в одной комбинации, спустилась вниз, в то время как ее брат вернулся к себе в спальню. Когда Эдме, в свою очередь, спустилась на первый этаж, Миа все еще стояла на кухне в розовой комбинации и гладила другой воротничок. На сей раз для поездки приготовили четырехколесный экипаж с сиденьями, расположенными друг напротив друга. Фред, одетый нарядно, как и все члены семьи, запряг лошадь. На фоне пристегивающегося воротничка из целлулоида его и без того огромная голова казалась еще больше. Впечатление усиливала черная шевиотовая фуражка, которая совсем не шла юноше. Но же взял Фред. Его мать уселась рядом. Женщина чувствовала себя неуютно в вуале и перчатках, и в течение всего пути она не вымолвила ни слова и даже не шевельнулась. Дождь, моросивший все последние дни, прекратился. Ветер поменялся на северо-восточный, изменилось освещение. Холодный белый свет совершенно преобразил пейзаж. «Еще недели и выпадет снег», — сообщил Фред, поворачиваясь к кузине. Приближение зимы было весьма ощутимо. Кончики пальцев мерзли даже в перчатках. Все беспрерывно сморкались. Экипаж пересек Неретерн, который оказался всего лишь небольшой деревней на берегу канала, настоящей фламандской деревни с низкими и темными домами, с дорогой вымощенной заостренными камнями. Местность выглядела удивительно ровной, и за исключением нескольких елей ее покрывали одни лишь тополя, которые делили долину на прямоугольники. В массейке перед домом нотариуса тетя взяла Фреда за руку. Дядя Луи уже прибыл на место. Он сидел в салоне, курил сигару с рюмкой можжевеловой водки в руке. Нотариус, упитанный и приветливый как каноник, обращался к посетителю с особым почтением. Эдме отметила, что ее дядя носит ботинки из тонкой кожи шевро и что он одет в отлично скройный костюм. Он говорил с уверенностью человека, привыкшего к тому, что его слушают. Вся последующая беседа проходила на фламандском, за исключением нескольких французских слов, которые использовали для усиления фраз. Салон заставлял вспомнить о приемной монастыря. Вся мебель была тщательно навыщена, все вокруг искрилось и сияло чистотой. В красное дерево стола можно было смотреться, как в зеркало. На стене висели две фотографии священников, сыновей нотариуса. Последний не спеша зачитывал документы, иногда поглядывая на дядю, дабы убедиться, что все согласны. Фред слушал очень внимательно, порой просил повторить ту или иную фразу, в то время как абсолютно безразличный ко всему Джеф вертел в руках свою фуражку. Мать семейства имела такой же отсутствующий вид, как и по дороге сюда. Вдова обладала удивительной способностью абстрагироваться от всего окружающего, уходить в себя. И она могла часами оставаться в таком состоянии, прямая, собранная, на губах печальная, но вежливая улыбка. Никто не взялся собой описать черты лица этой женщины. Все видели лишь некую неприметную совокупность черт, бледные покорные глаза и эту постоянную улыбку, которая примеряла ее со всем миром. Эдме, не понимавшая ни слова из разговора, главным образом смотрела на Фреда и на Джеффа, сравнивала их, отмечая мельчайшие детали, например, шрам на нижней губе Джеффа или пластырь на шее Фреда. Должно быть, он скрывал фурункул. Вероятно, именно этот фурункул и стал причиной драмы с воротничком и отсутствием ме Меж тем окружающие ее люди беседовали без лишней суеты и горячности, документы переходили из рук в руки, Наконец, каждый из присутствующих поднялся и поставил свою подпись, даже Джефф, который толком не знал, как держать ручку. Что касается Фреда, то он выглядел чрезвычайно довольным, и Эдме поняла, что внесенные изменения сделаны в его пользу. Обедали у дяди Луи, который жил вместе с женой, красивой фламандкой пятидесяти лет, полной и нежной дамой, с совершенно белыми волосами. Его дом также блистал чистотой, но был много богаче дома нотариуса. За столом Фред объяснил Эдме. «Все дела о наследовании урегулированы. Мой отец не хотел, чтобы мы делили землю, а потом он попросил в завещании моего брата и сестер отказаться от их доли. Я со своей стороны беру на себя обязательство заботиться об их благополучии». «Джефф был мрачнее, чем обычно?» Трудно сказать. Новая одежда изменяла его облик, сделав его еще более гротескным. На обед подавали голубей, об этом Эдме вспомнила позднее без всякой видимой причины. В конце обеда тетя еще немного поплакала, затем все направились к экипажу. На обратном пути снова молчали, как и по дороге в город. Лишь на улице стало темно, да Эдме дрожала от холода в своем слишком тонком пальто. После Нера Этрена экипаж нагнал девочек, которые возвращались из школы. Но им не нашлось места в коляске, и три крошечные фигурки в капюшонах побрели дальше сквозь безграничность пространства. По возвращении в усадьбу Эдме ждал сюрприз. Прибыл ее багаж. Собственно говоря, это не был багаж в прямом смысле слова, но лишь разрозненные вещи, которые опекун решил сохранить после смерти отца Эдме. Остальное имущество пришлось выставить на аукцион. Сначала все сели ужинать. Вечером меню не отличалось разнообразием. Суп и картофель, приправленный подливой на молочной сыворотке, которая после шести часов вечера наполняла дом кислым запахом. Затем Фред зажег лампу в гостиной, куда сложили коробки и чемоданы. — Я собираюсь помочь, — тебе сказал молодой человек. Домочадцы уже избавились от новой одежды. Лишь один Фред не снял черные брюки и накрахмаленную рубашку со стоячим воротничком. Когда открыли первый ящик, все обитатели усадьбы сгрудились вокруг него. Даже тетя, даже Мия, которая старалась держаться подальше от Фреда. Одна за другой в доме, где царил полный сумбур, Появлялись на свет вещи, упакованные в Брюсселе, но здесь, в этой атмосфере, столь непохожей на столичную, они обретали совершенно иной вид. Вот кто-то достал портрет матери Эдме, окаймленный гранатовым бархатом. Мия долго смотрела на изображение, а затем убежденно произнесла «Она была красива». Да, эта женщина действительно самым разительным образом отличалась от всех присутствующих. «Так же, как и Эдме. Очень тонкое лицо, длинная, гибкая шея. Какое прекрасное платье!» — добавила Мия. С этого момента каждый следующий предмет вызывал бурю восклицаний. Фреда необыкновенно заинтересовал хирургический набор, принадлежавший отцу Эдме, который опекун, бог знает почему, положил багаж». Толстые пальцы юноши поглаживали острый инструмент, отполированный как драгоценности. Что ты намереваешься с ним делать? Глаза Фреда сверкнули жадностью. Он также не знал, что можно делать с этими скальпелями, но ему доставляло удовольствие просто касаться стали, покоящейся на подкладке из черного бархата. Эдме, ничего не говоря решительным жестом, забрала инструмент из рук брата. В маленькой коробочке обнаружились золотые кольца, старые украшения, не представляющие особой ценности. В самых роскошных из них сияли рубины. Мия примерила одно из колец, но Эдме тем же жестом, с тем же равнодушием забрала сокровища. В глазах двоюродных братьев и сестер она предстала необыкновенным существом, и Миа, оттолкнув младших девчушек, принялась разглядывать содержимое чемоданов, стараясь коснуться рукой каждого предмета. Особенно ее привлекли платья. Одно атласное, небесно-голубого цвета, с маленькими валанчиками. Эдме обновила лишь в прошлом году во время раздачи наград в школе. Все потребовали, чтобы девушка немедленно примерила наряд. «Позже, когда я не буду носить траур». Что же там было еще? Нессесер с хрустальными флаконами, покрывало для пианино, Расшитая вручную, бронзовая чаша, должно быть чей-то подарок. В коробках лежали массивные книги по медицине с анатомическими атласами, пестревшими голубыми, красными и желтыми рисунками». — Что ты собираешься с ними делать? — поинтересовался Фред. — Это все принадлежит мне. — Мы могли бы поставить книги в библиотеку. Библиотека находилась в кабинете, но на книжных полках обосновались лишь детские грамоты, брошюры, старые журналы и несколько разрозненных томов. Нет, я хочу, чтобы они хранились в моей комнате. В разговор мешалась тетя, которая сказала на фламандском, «Позволь ей поступить так, как она хочет, Фред». Эдме вновь сложила все вещи в коробки и чемоданы, однако, немного поразмыслив, она с надменным видом сделала несколько подарков. Девушка презентовала Мия-молитвенник, из которого выпало несколько картинок на религиозную тему. Сочтя сей дар чересчур щедрым, Эдме разделила половину рисунков между малышками. «Я хочу, чтобы...» «Это все хранилось в моей комнате», — решительно повторила она. Джефф, сидящий в углу, самозабвенно строгал деревянный брусок. Эдме окликнула кузена. «Ты отнесешь мой багаж, Джефф?» И она улыбнулась его готовности и его неловкости. В ту ночь Мия, должно быть, мечтала о голубом атласном платье и кольцах из маленькой коробочки. На следующий день Фред сообщил, что он уезжает по делам в Хасселт и, возможно, даже в Брюссель. Эдме не видела своего дядю живым, — но она чувствовала, что Фред старается во всем подражать ему и что все домочадцы со дня на день начнут относиться к наследнику с тем же уважением, с каким относились к отцу семейства. Так, например, тетя с присущей ей покорностью провозгласила, что отныне Фред хозяин в доме. Никто не спрашивал у юноши о цели его поездки. Миа погладила брату три рубашки и помогла одеться. Джефф запряг серую лошадь. Перед отъездом Фред дал инструкции каждому — Ведь об усадьбе следовало постоянно заботиться. Семья владела весьма обширным польдером. Польдер от Нидерландского польдер. Осушенный и возделанный, низменный участок побережья. Польдеры часто располагаются ниже уровня моря, защищены валами, дамбами и другими гидротехническими сооружениями. Песчаные участки расположенные ниже уровня моря, были окружены плотинами и множеством каналов, отделенных друг от друга заградительными щитами, которые можно было открывать и закрывать по желанию, позволяя воде орошать ту или иную часть земли. В усадьбы выращивали кормовую свеклу, в хозяйстве имелось около 30 коров, множество кур, гусей и индеек, но основной продукции, смыслом самого существования «иррегосьон», Оставалось сено, которое весной отгружали целыми вагонами. По дому хлопотали лишь старый слуга и его жена, жившие в хижине возле коровников. На землях усадьбы на определенном расстоянии друг от друга возвышались и другие хижины. В них селились сторожа, каждый из которых отвечал за определенный участок владений. По субботам эти люди приходили в хозяйский дом, чтобы получить заработную плату и все необходимые указания. В пронзительном свете декабря эти равнины казались бескрайними, тянущимися в бесконечность. Прямой канал разрезал территорию на две части, добавляя строгости и без того неумолимой геометрии пейзажа. К десяти часам утра Джеф вернулся из Нерре-Террена. Он отвез Фреда к пригородному трамваю. Эдма видела, как ее кузен распряг лошадь, затем взял что-то из коляски и направился к низкому зданию, стоящему в глубине двора. Этот покосившийся сарайчик, почти примыкающий к пекарне, должно быть, служил складом для всякого хлама. В нем лежали несколько охапок хвороста, старая коса, табурет и рыболовные снасти — Эдме вошла в сарай через несколько минут после своего кузена и обнаружила юношу, сидящим на корточках, спиной к двери, рядом с костерком из сосновых шишек. «Что ты делаешь?» — требовательно спросила она. Сначала Джефф хотел спрятать то, что держал в руках, затем изменил свое решение и чуть подвинулся. И тогда девушка заметила, что на пыльных камнях пола лежит трупик маленького животного с брюшком с ножом. «Что это?» «Белка». И молодой человек мотнул головой в сторону одной из стен с облупившейся штукатуркой. К ней крепились дощечки, которым гвоздями были прибиты около двадцати беречьих шкурок с растопоренными лапками. Длинные красивые хвосты свисали к полу. — Что ты собираешься с ними делать? Джефф пожал плечами и, орудая ножом, вытащил из золы печеный картофель. Ничего, я не знаю. — И много тут белок? «Сегодня утром я встретил двух, но одну упустил». Эдме стояла, Джефф сидел на корточках, и она сверху вниз смотрела на брата, потрясенная новыми ощущениями, тем страхом, что зарождался у нее в груди, но при этом она не спешила уйти, чтобы развеять непрошенный ужас. «Не останавливайся!» Парень вновь взял нож и принялся потрошить зверька. Острием он поддел внутренности, его массивные ладони перепачкались в крови, Эдме по-прежнему не шевелилась, но когда шкурка начала соскальзывать, обнажая очень тонкую белесую пленку, девушка была вынуждена опереться о дверной косяк. Джефф даже глазом не моргнул. Неправильные черты его лица оставались неподвижными, как у истукана. Юноша был одет в старый костюм, рубашку без пристегивающегося воротничка, сабо, и в этом наряде он не казался таким уродливым, как в новых одеждах. «Картофелину не хочешь?» «Это согревает». Он протянул девушке одну картофелину, той рукой, которой только что копался в трупе, и Эдме взяла, сама не понимая почему. Она испытывала сильнейшее отвращение, но сумела преодолеть его и задрожала, увидев красные пятна на пепельной кожуре. Не глядя на сестру, Джефф прикрепил первую лапку зверька к углу дощечки. Его волосы почти касались пламени костерка, одна прядь даже сморщилась. Не отрывая от него глаз, Адме внезапно вцепилась зубами в картофель. Откушенный кусочек она сохранила на языке, но тут же с криком бешенства отшвырнула клубень и бросилась к дому. Она чувствовала тот же ужас, который, помимо вашего желания, настигает вас ночью, ужас, который появляется из ниоткуда, парализует волю и вынуждает бежать от невидимой опасности. Только в кухне она выплюнула этот кусочек картофеля. Мия, занимавшаяся шитьем у окна с удивлением, взглянула на девушку. — Что на тебя нашло? — Ничего. Эдма не желала разговаривать. Она была в ярости. Она уселась у камина, уперев подбородок в колени, и застыла в полной неподвижности, глядя на огонь, пока не почувствовала, что ей жжет веки. Это странное и неистовое возбуждение, которое она ощутила, в какой-то момент постепенно спадало, оставляя после себя волны, как камень, брошенный в воду. Порой ее сотрясала дрожь, и тогда она съеживалась, сильнее сжимая локти и колени. Затем, когда прошел последний приступ дрожи, более слабый, чем все предыдущие, она вспомнила белку, полагая, что задрожит вновь, но девушка лишь впала в мрачное оцепенение. Так она не произнесла ни слова до самого обеда, который, как обычно, состоялся в полдень. За столом Эдме подняла глаза к Джеффу, который даже не помыл руки. «Скажи, Джефф, ты отдашь мне эти шкурки, чтобы я смогла сделать из них шубку? Их для этого недостаточно. Ты наловишь еще». «Какие шкурки?» — справилась Мя. «Шкурки белки». «Никто не шьет шуб из беличьих шкурок». Эдмея, очень бледная, со сморщенным лицом, повернулась к сестре. «А если я хочу беличью шубку?» Тетя, которая не понимала французский язык, робко смотрела на разговаривающих. Казалось, она готовилась к очередному несчастью и потому старалась вести себя как можно незаметнее, чтобы не привлекать внимание судьбы или же смягчить ее своей бледной улыбкой. Она родила девятерых детей, трое из которых умерли. Женщине исполнилось всего сорок пять лет, но она была совершенно плоской. Тетя застенчиво спросила у Джеффа, о чем говорит ее кузина, и когда ей рассказали о беличьей шубе, она одарила Эдме одобряющей улыбкой. Обедали без скатерти. Джефф положил оба локтя на стол и проглотил подряд три тарелки супа. Младшие девочки в полдень домой и не возвращались, а перекусывали бутербродами в школе. «Ты никогда не шьешь?» — спросила Мия, чтобы нарушить молчание. — Шитье наводит на меня ужас. — У нас в доме всегда найдется что-то, что следует заштопать или шить. Сейчас я мастерю фартуки. Эдмэ недобро взглянула на кузину, угадав мысли Миа. Чем она будет заниматься, если не станет шить или помогать по кухне? — Я хочу изучать медицину, как мой отец. — Медицину изучает в университете, а в Неретерне? «Его нет. Я буду учить ее сама. Для этого у меня есть все необходимое». Эдма была столь категоричной, что никто не осмелился настаивать. Дабы доказать, что она не бросает слов на ветер, сразу после обеда девушка поднялась в свою комнату и, вернувшись с одной из толстенных книг, устроилась у очага. Тетя вымыла посуду, и Мия, вновь сев у окна, приняла шить. Небо все больше и больше походило на снежное. Конечно, оно было белым, но каким-то сомнительно белым. Струйки холодного воздуха проникали в дом сквозь щели двери. Джефф, водрузив на голову фуражку, строгал деревяшку. — Что ты собираешься с ней делать? — Это такая новая штуковина, которая поможет поймать кролика. — Объясни. — Я не могу. Ты сама увидишь. Эдмена удача открыла книгу по медицине, и у нее перед глазами оказалась картинка, изображавшая желудок ракового больного. Девушка не хотела ни читать ни смотреть. но она также не хотела мыть посуду, а еще больше она не хотела шить эти бязевые фартуки в мелкую красную клетку как мне. Я собираюсь посмотреть починили ли большую заслонку, заявил Джефф, толкая дверь. Эдме очень хотела пойти с братом, но ее разозлило, что он не позвал ее с собой. Девушка сделала вид, что полностью поглощена чтением. Слова мелькали у нее перед глазами, но она не понимала их смысла. Жар еловых поленьев грел ноги, от него кровь приливала к щекам. Тетя расставляла тарелки в шкафу, а Мия время от времени поправляла жесткую ткань. Когда вся посуда была наконец убрана, тетя... Взяла свое рукоделие, вязаную шаль и уселась напротив Эдме, с другой стороны камина. Она не могла беседовать со своей племянницей. Но когда женщина поднимала глаза, то выдавливала из себя грустную, хотя и благожелательную улыбку, а затем обращалась с одной или двумя фразами к Миа, которая отвечала матери смешным голоском, потому что зажимала губами булавки пламя Мурлыча равномерно гудело, а снаружи бушевал северо-восточный ветер. Он мчался по бескрайним просторам усадьбы, сгибая на своем пути тополя. Эдме забыла переворачивать страницы. Она думала о белке. Она делала это намеренно, но так и не смогла вызвать ни той странной утренней дрожи, ни волн, сотрясающих тело, волн, которые постепенно затихали, превращаясь в едва заметное сокращение мускулов.